Глава 19 Шубин тоже услышал звуки начавшейся канонады, но он их слушал совсем с другим чувством, чем немцы в поселке. С чувством осознания хорошо сделанной работы. Пожалуй, можно даже было сказать, что эта сегодняшняя работа сделана отлично. Раньше ему не приходилось добиваться такого результата, чтобы враг сам добровольно выдал ему все свои секреты. Причем это был самый опасный для него враг. специально отправлены, чтобы уничтожить Шубина и его солдат. Особенно радовало Глеба то обстоятельство, что сейчас, в отличие от вчерашнего дня, ни ему, ни его солдатам не грозила опасность попасть под огонь собственной артиллерии. «Напрасно Иван Трофимович говорил, что это задание особо опасное», размышлял разведчик. «Ничего особо опасного в нем нет. Можно было не брать с собой целый взвод, хватило бы трех-четырех человек». В общем, наше задание можно считать выполненным. Дождемся темноты и пойдем потихоньку на восток, к нашим. Хотя нет, можно сделать по-другому. Ведь наши после залпа «Катюш» перейдут в наступление. Здесь возле поселка развернутся бои, и мы сможем в них участвовать. Ведь я, Соловьев и Маркелов изучили весь поселок со всеми его укреплениями. Отлично, так и сделаем». Приняв решение, довольный собой разведчик улегся под дубом, намереваясь немного подремать. Шубин сильно ошибался в оценке обстановки. Днем его враг капитан Таудлиц недооценил его как разведчика и потому потерпел поражение. А теперь сам Глеб упустил из вида, что начальник Таудлица, майор Зимель, опытный и проницательный разведчик, и что он может принять неожиданное решение. После разговора с Таудлицем майор так и не смог заснуть. Он не находил себе места. Правильно ли он сделал, поручив своему подчиненному такое ответственное дело, как поимка русского резидента? Конечно, капитан — человек опытный, умелый. Но здесь одного опыта мало. Зимель чувствовал, что здесь, под Ростовом, он впервые за время войны столкнулся с противником более сильным и умным, чем он сам. «Что если Таудлиц?» не справиться с русским резидентом. Что если они его снова упустят? Проходив два часа по кабинету, Зимель принял решение. Он сам должен ехать в поселок целина. Сам должен принять участие в поединке с русским резидентом. Он вызвал водителя, сунул в карман кителя верный парабеллум и спустился вниз. Правда, приехать в поселок к утру у руководителя немецкой контрразведки на Дону не получилось. Сначала его машина попала в затор, вызванный тем, что советские самолеты разбомбили колонну с боеприпасами, и все шоссе было запружено горевшими грузовиками. А Затем и сам «Мерседес» майора Зимеля сломался на колдобинах, и машине потребовался ремонт. В результате Зимель пропустил и встречу капитана Таудлица с лейтенантом Фогелем, и их совместную прогулку по посёлку и обстрел немецких позиций катюшами. Когда майор приехал в Целину, все худшее для немцев уже произошло. Водитель «Мерседеса» был вынужден остановить машину еще на въезде в поселок, поскольку дорога была завалена обломками уничтоженных домов и укреплений, телами погибших солдат. К штабу генерала Рупрехта Зиммель вынужден был добираться пешком, и это нельзя было назвать приятной прогулкой по свежему воздуху. По обе стороны улицы горели дома, под ноги то и дело попадались оторванные руки и ноги погибших солдат. Зимель с тревогой думал о том, что вот-вот начнется наступление русских, а оборонять поселок кажется некому. «Жив ли сам генерал Рупрехт?» с тревогой думал руководитель немецкой контрразведки. О своем подчиненном Таудлице он не слишком беспокоился, он знал ему цену. «Погибнет, туда ему и дорога». Тревога Зимеля еще больше возросла, когда он добрался до штаба. Здание, в котором организовал свой штаб генерал Рупрехт, тоже было разрушено. Однако вскоре Зимель заметил, что на обломках кипит жизнь. Связисты тянули новые телефонные провода, взад и вперед сновали ординарцы. А в соседнем доме, меньше пострадавшим от обстрела, майор обнаружил и командира дивизии. Рупрехт, вовремя укрывшийся в убежище, остался цел и невредим. Он выслушивал донесения, отдавал приказы и вообще был в центре событий. Зимель представился генералу и спросил, что здесь случилось. В ответ генерал скривился и произнес. «Что случилось?» «Ваш подчиненный, этот долговязый капитан, познакомился с русским шпионом и провел его по всему поселку, показал русскому все важные точки нашей системы обороны, а потом сердечно попрощался с ним. А вскоре после этого русские нанесли по нашим войскам смертельный удар из «Катюш». Результаты этого удара вы, я думаю, видели». «А где Таудлец? спросил Зимель. «Он что, погиб?» «Почему же он должен погибнуть?» — усмехнулся генерал Рупрехт. Такие герои, знаете, не погибают. Кажется, ваш подчиненный завтракает. За домом есть блиндаж. Там мы устроили офицерскую столову. В ней вы можете найти вашего офицера. Да, я его найду, пообещал Земель с угрозой в голосе. А вам, генерал, я приношу свои извинения за весь ущерб, который этот человек нанес своими действиями. Майор Земель кипел от негодования. Он был готов расстрелять таудлица на месте, Жаль, что законы Рейха не позволяли этого сделать. Во всяком случае, он решил немедленно сорвать с капитана его погоны и отдать его под суд. Да, но вначале надо было узнать у этого болвана все известные ему подробности о русском резиденте. Получить как можно больше информации, а уже потом оторвать голову, это было бы правильно. На этом варианте Зимель и остановился. Войдя в офицерскую столовую, он убедился, что генерал Рупрехт был прав, Его подчинённый завтракал. На столе перед ним стояли уже две пустые тарелки из-под котлет, а капитан одолевал третью. Майор Земель сдержал кипевший в нем гнев. Приблизившись к столу, он дождался, когда таудлиц с округлившими от удивления глазами вскочит и поприветствует неожиданно появившегося начальника, а потом тихо попросил побыстрее закончить трапезу, чтобы они могли побеседовать, после чего вышел из столовой. Расхаживая возле блиндажа, превращенного в столовую, земель, обдумывал сложившуюся ситуацию и свои дальнейшие действия. И внезапно в его голову пришла блестящая мысль. Что, если использовать непроходимую глупость та Таудлица для пользы дела? «Русский резидент наверняка разгадал, что представляет собой мой подчиненный. Значит, он может принять его новую глупость за чистую монету. А в таком случае...» земель принялся обдумывать эту новую мысль со всех сторон к тому моменту когда таудлиц наконец закончил свой завтрак и предстал перед начальником план был готов во всех деталях вы хорошо подкрепились капитан деловито спросил Зимель своего подчиненного да я сыт ответил таудлиц а почему вы спрашиваете господин майор потому что в следующий раз вам придется поесть не скоро поскольку я собираюсь поручить вам сложное задание «Я выполню задание любой сложности», — отчеканил капитан Таудлиц. «Выполню свой долг перед рейхом и заглажу те ошибки, недоработки, которые были допущены». «Не будем об этом», — милостиво предложил Зимель. «Сейчас я расскажу вам о вашем новом задании». «Как вы знаете, в результате русского артиллерийского удара вся наша система обороны в поселке Целина уничтожена. Надо создавать новую линию обороны, несколько западнее». Генерал Рупрехт сообщил мне, что место для строительства новой линии обороны уже намечено. Но надо привлечь к этому делу всех, кто что-то смыслит в топографии в оборонительных сооружениях. «Как я понял из слов генерала, вчера вы общались с очень толковым офицером, который изучил всю нашу оборону здесь, это так?» «Да, но этот офицер, — замялся таудлиц, — он представился мне лейтенантом Фогелем из штаба фельдмаршала Манштейна, но зачем же нам какое-то «но»?» возразил Зимель. «Да я слышал о лейтенанте Фогеле, слышал от самого Эриха фон Манштейна». Фельдмаршал говорил об этом человеке как о крайне энергичном и толковом офицере. Глаза капитана Таудлица округлились, он с изумлением уставился на своего начальника. «Это удивительно, то что вы говорите», — с запинкой произнес он, — «а я-то думал...» «Не важно, что вы думали», — оборвал подчиненного Зимель, — «важно, что думаю я». «Вы должны найти лейтенанта Фогеля и привести его сюда. Как вы думаете, где его можно разыскать?» «Вчера он сказал мне, что пойдет искать русского резидента в лесу. Мы уже были в этом лесу, но там остались только следы от пребывания русских. И поскольку этот лейтенант так и не появился, я решил, что... неважно, что вы решили. Важно, что решили мы с генералом Руприхтом». Мы решили использовать лейтенанта Фогеля как специалиста по строительству оборонительных сооружений и борьбе с русскими. Перед вами стоит задача найти лейтенанта. Вы сейчас отправитесь в тот лес, где вы уже были. Что, я отправлюсь туда один? Разумеется, один. Вы будете бродить там громко, звать лейтенанта. В конце концов, думаю, вы его найдете. А когда найдете, вы ему скажете, что его ждет генерал Рупрехт. Обо мне упоминать не стоит. Зачем? «Вы скажете русскому, то есть лейтенанту Фогелю, что его ждет командующий дивизии, что ему покажут строящуюся новую линию оборонительных сооружений и спросят его совета в дальнейшем об устройстве линии обороны. Думаю, он не откажется дать такой совет. Он рисковый человек, этот лейтенант Фогель, он любит риск, и он верит в свою удачу». «А вы что, вы его знаете?» «Кажется, да». Я многое о нем слышал, много думал, так что могу сказать, что изучил его характер. Могу сказать, что я его знаю. Однако мы теряем время. Немедленно идите в лес и найдите лейтенанта. Приведите его. Да, у него, кажется, есть машина. Тогда садитесь вместе с ним в машину и приезжайте. Сюда? В поселок? Нет, зачем же ехать сюда? Сейчас я покажу вам на карте точку, куда вам надо ехать. Вот, смотрите». Зимель достал карту и обозначил на ней некий пункт в пяти километрах восточнее Целины, после чего отдал карту Таудлицу. «Вот здесь будет новая линия нашей обороны. Генерал Рупрехт рассказал мне, что сейчас туда стягиваются последние резервы, какие еще имеются у командования группой армий Дон. Туда должен приехать сам фельдмаршал Манштейн. Это будет лейтенанту особенно приятно, ведь он работает в штабе фельдмаршала. Так что он согласится поехать с вами», «Задание вам понятно?» «В общем, да, но... А вы тоже будете в этой точке, которую вы обозначили?» «Нет, что мне там делать? Я собираюсь вернуться в Ростов. И вообще, Таудлиц, вы плохо меня слушали. Скажите лейтенанту, что его вызывает генерал Рупрехт. Повторите, что я вам сейчас сказал». Капитан Таудлиц послушно повторил инструкции майора. «Ну вот теперь, кажется, все», — решил Зиммель. «Ступайте, капитан». Прогуляйтесь по лесу, подышите воздухом, он очень полезен для здоровья. А я поеду в Ростов. Майор проследил, чтобы его подчиненный направился в сторону леса, после чего сам пошел в штаб. У него было важное дело к генералу Рупрехту. В то утро Шубин проснулся в отличном настроении. Он распределил своих людей, расставил их по опушке леса и поручил прислушиваться к тому, что происходит в поселке. «Скоро начнется наше наступление», — инструктировал он бойцов. Мы должны смотреть, как оно будет развиваться и вовремя вступить в бой, чтобы поддержать наши войска. Будьте внимательны». А сам вернулся в лагерь ждать донесений солдат. Ждать пришлось не очень долго. Уже через полчаса в лагерь прибежал Аман Гильдыев, который сообщил, что вдоль опушки леса бродит какой-то немец, который громко зовет лейтенанта Фогеля. «А какой он из себя, этот немец?» – спросил Шубин. «Случайно невысокий такой?» «Да, настоящий дылда», — подтвердил Гильдыев. «Что ж, это интересно», — пробормотал Шубин. «Если Фогеля зовут, Фогель должен явиться. Получается, этот самый капитан Таудлиц еще больший болван, чем я думал. Он так и не понял, кто я такой и что произошло. Что ж, надо с ним встретиться». И Шубин зашагал к опушке леса. Таудлиц обрадовался ему как родном. «Значит, вы все же здесь, лейтенант!» — воскликнул он. «А где ваша машина?» «Нам надо скорее ехать». «За машиной дело не встанет», — ответил Шубин. «Только объясните, куда и зачем нужно ехать». «Меня послал сюда генерал Рупрехт, начал поспешно объяснять контрразведчик. «Он хотел пригласить вас осмотреть новую линию обороны. Наши войска сооружают эту линию в пяти километрах отсюда. Туда будут подтянуты резервы из тыла. Кажется, туда прибудет сам фельдмаршал Манштейн». «Генерал Рупрехт считает вас специалистом по оборонительным сооружениям и потому приглашает к себе в новое место размещения штаба». «Новая оборонительная линия?» — повторил Шубин слова Таудлица. «Конечно, я готов ее осмотреть, принять участие в ее сооружении. Подождите меня здесь, капитан, сейчас я схожу за машиной». И Шубин вернулся в лагерь. Здесь он подозвал сержанта Султанова и приказал ему с людьми вновь перебазироваться в ближайший овраг, как они уже делали. «Кажется, немцы меня зовут, чтобы осмотреть еще одну их линию обороны», — сказал он сержанту. «Я осмотрю, а вы тут будьте настороже. Вдруг это приглашение окажется ловушкой». «Но если вам расставляют ловушку, надо ли вам в нее соваться?» — спросил сержант. «Может, лучше схватить этого капитана и доставить его к полковнику у Уколову? Полковник вытрясет из него нужные сведения». «Можно, конечно, и так сделать», — согласился Шубин. но очень хочется обвести немцев вокруг пальца еще раз. Так что я пойду на встречу с капитаном, а вы ступайте во враг». После разговора с сержантом Шубин отыскал «Опель», который Соловьев и Маркелов уже успели закидать ветками. «Раскопайте машину обратно», — приказал разведчик. «Мы едем смотреть новую немецкую линию обороны». Солдаты освободили машину от веток, Маркелов включил мотор и выехал на поляну. Шубин сел в автомобиль и велел ехать на опушку, где его ждал Таудлиц. Капитана посадили в машину рядом с водителем. И он начал давать Никите Маркелову указания, куда ехать. При этом Таудлиц, конечно, заметил, что водитель лейтенанта Фогеля плохо понимает немецкую речь и все время молчит. «Да, я должен был это заметить еще вчера», — с горечью подумал капитан. «Тогда бы не случилось всего того ужасного, что произошло за последние сутки. Но ничего, главное то, что этот русский согласился ехать со мной. Теперь он за все ответит». и капитан лучезарно улыбнулся Шубина.